если принять во внимание уверенность в этом Хеллстрома. Слова Нильса Хеллстрома. А существует еще одна причина, по которой нам не следует чрезмерно копировать методы выживания насекомых. Насекомых прозвали передвижным кишечным трактом и не без оснований. Для поддержания жизни насекомые должны ежедневно потреблять пищу по весу превышающую в сотни раз их собственный вес, что для нас означает съедание в день целой коровы и целого стада из 30 голов каждый месяц. Для тех, кто видел аппетит насекомых на практике, результат ясен. Если им позволить беспрепятственно размножаться, они вскоре уничтожат всю растительность на земле. Таким образом, урок, преподанный нам насекомыми, напрягается с недвусмысленным предупреждением если продовольственная проблема становится решающим фактором то пусть жалующиеся помнят что их предупреждали с момента своего появления на свет человечество в беспомощности наблюдает за тем как сама обрабатываемая им почва порождает соперника способного его объяснить Мы не только должны не позволить нашим учителям-насекомым потребить то, что необходимо нам для выживания, но и сами не должны безрассудно впасть в эту ошибку. Нельзя игнорировать темпы воспроизводства и регенерации этой планеты. Для насекомых и людей возможно погубить в одну неделю то, что могло бы кормить миллионы в течение целого года. Мы сняли все отпечатки пальцев какие смогли и отправили чартерным рейсом в портland сказал в лазерный передатчик джанвард согласно предварительным данным некоторые из отпечатков совпадают с отпечатками пальцев женщины которые мы сняли у вас в комнате ваши ребята уже взяли ее она исчезла пробурчал пируджи одетый в легкий халат Он сидел у окна, глядя на освещенную утренним светом гору и пытаясь сосредоточиться на отчете. Это становилось все труднее. Боль в груди не утихала, и каждое движение требовало таких усилий, что он всякий раз сомневался, сможет ли он его довести до конца. «Что произошло?» — спросил Джанвэ. «Ошибка команды?» «Нет, мне следовало послать их в кафе». Мы увидели, как она выходит, но тут к ней подскочили трое мужчин и перехватили ее. Они схватили ее? Борьбы не было, она просто прыгнула к ним в машину, и они уехали. Наших людей просто там не было. Ван, который отвозил велосипед, еще не вернулся, а Сэмпсон выбежал, увидев, что произошло, но было поздно. «Назад на ферму?» «Уверен в этом», — сказал Перуджи. запомнили номер слишком далеко и вряд ли это важно значит она просто уехала с ними ну так это выглядело сэмпсону показалось что лицо ее радости не выражала но она не спорила вероятно огорчилась что не может вернуться и еще немного поразвлечься с вами сказал джанвер заткнись рявкнул пируджи и приложил руку к лбук Его мозг, казалось, отключился и больше ему не подчинялся. Так много деталей, но все они ускользали от него. Ему и правда нужен холодный душ, чтобы разогнать туман и приготовиться к визиту на ферму. «Я справился в архиве», — сказал Джанверт. «Это Фэнси подходит под описание Фэнси Калотерми, являющейся офицером корпорации Хеллстрома. я знаю знаю вздохнул пируджи с вами все в порядке спросил джанверд судя по голосу вы не совсем в своей тарелке может быть тот укол со мной все в порядке по голосу я бы этого не сказал мы не знаем что за препарат она впрыснула вам прошлой ночью может быть вы обратитесь к врачу а мы пришлем в запасную команду Идите к черту